жаловали. Но все же в каждом городе можно было найти гостиницу. В них жили торговцы, делегации других городов, важные гости. к Хозяева гостиниц не особо интересовались своими постояльцами, а особенно получив угорсть мелких монет за отсутствие любопытства. В Тарне, которая славилась своим гостеприимством, вероятно полно гостиниц. Но я был удивлен, не обнаружив ни одной Я решил, что если так ничего и не найду, то всегда могу провести ночь в паго-таверне. Если они здесь такие же, как и в Караба или Аре, то там можно провести ночь за низким столиком. Перед кружкой паги, сильной ароматной жидкости, которую приготовляли зерна сатарна, дочь жизни. Пага это сокращенно от пага сатарна, что означает удовольствие дочери жизни. Я остановил какую-то серую личность на улице. Человек спешил куда-то сквозь дождь и туман. «Человек Тарне. Где я могу найти гостиницу?» «В Тарне нет гостиницы», — ответил он, пристально глядя на меня. «Ты чужой». «Я путник, который ищет ночлега». «Беги отсюда, чужой». «Мне сказали добро пожаловать в Тарну». «Беги, пока не поздно», — сказал он, поязливо оглядываясь по сторонам. «Есть здесь пага-таверна, где я могу отдохнуть?» «В Тарне нет пага-таверн», сказал человек. «И мне показалось, что я чем-то развеселил его». «Где мне провести ночь?» «Лучше всего за стенами города, в поле». «Или тебе придется провести ее во дворце Татрикс». «Ну что ж, это весьма соблазнительный вариант». Человек с горечью рассмеялся. «Сколько времени ты уже провел в Тарне, воин?» «Я здесь 6 часов». «Тогда уже поздно», — сказал человек. «В стенах тарна ты уже больше десяти часов». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Добро пожаловать в Тарну», — сказал человек. «И исчез туман». Этот разговор обеспокоил меня, и я невольно отправился к стенам города. Но меня остановили огромные ворота Тарны, запертые двумя гигантскими бревнами, сдвинуть которые могла разве что упряжка тарларионов, громадных ящеров или же сотни рабов. Ворота были окованы стальными полосами и медными пластинами. Черное дерево, из которого они были сделаны, тускло поблескивал передо мной. «Добро пожаловать в Тарну», — сказал охранник, стоящий в тени ворот и опиравшийся на копье. Благодарю, воин, сказал я и отправился обратно в город. Позади себя я услышал смех, но такой же горький, как и угрожанье. Я долго бродил по улицам и наконец обнаружил низкую дверь в стене цилиндра. По обеим сторонам двери в нишах, укрытые от дождя, горели лампы, заправленные жиром торляриона. В этом мерцающем свете я смог разобрать надпись на двери: Здесь продается колда. колда это горячий напиток, сделанный из разбавленного вина, калана, с добавлением лимонного сока и жгучих пряностей. Я не любил этот обжигающий рот напиток. Но члены низших каст обожали его. Особенно те, кто занимался тяжелым трудом. Я думаю, что популярность этого напитка в основном объяснялась его дешевизной и способностью согреть человека чем вкусовыми качествами. Однако я решил, что в такую ночь дождливую промозглую ничего лучше чашки колда мне не найти. Более того, раз есть колда, значит должны быть хлеб и мясо. Я вспомнил желтый гористский хлеб, плоский, круглый, горячий ароматный, и рот у меня наполнен со слюной. Я подумал, что здесь смогу съесть кусок жареного табука, А если повезет, то и вбивш текс из Тарска, шестиногого быка, населяющего леса гора. Я улыбнулся про себя, нащупав в кармане тугой мешочек с монетами. Потом наклонился и толкнул дверь. Спустившись на три ступени, я очутился в теплой, тускло освещенной комнате с низким потолком. Здесь стояли обычные для горы низкие столы, за которыми сидели человек 5-6 мужчин, одетых в серое. Разговор прекратился, когда я вошел. Все глаза устремились на меня. В комнате не было воинов. Оружия тоже, кажется, ни у кого не было. Наверное, я показался им очень странно Одетый в алые воин из чужого города, появившийся так неожиданно. «Чего ты хочешь?» – спросил меня хозяин. Щуплый, лысый человечек в серой тунике с короткими рукавами и в черном переднике. Он не подошел ко мне, а остался за стойкой сосредоточенно вытирая деревянную поверхность. «Я иду через Тарну и хотел бы приобрести Тарну для путешествия», — сказал я. «А сейчас хочу поесть и отдохнуть». «Это не место для членов высших каст». Я осмотрелся, окинув взглядом угрюмые лица людей, сидящих за столами. В туском свете было трудно определить, каким кастам они принадлежали, так как все они были в сером. А принадлежность к касте обозначалась только цветной полоской на плече. Мне не понравилось в этих людях не то, что они были из низших каст, а отсутствие в них духа, энергии, гордости, чувства собственного достоинства. Они были какие-то инертные, безразличные, подавленные и униженные. «Ты из высшей касты, касты воинов», — сказал хозяин. «Тебе не подобает оставаться здесь». Мне вовсе не хотелось вновь выходить в холодную дождливую ночь, снова бродить по улицам, мерзнуть и мокнуть, ища место, где можно поесть или поспать. Я достал монеты из кожного мешка и бросил ее хозяину. Тот ловко подхватил ее в воздухе и с сомнением стал ее осматривать. Это была серебряная монета. Он попробовал ее на зуб. Скулы его напряглись. Я знал, что ему не захочется возвращать монету. «Какой она каста?» – спросил я. Хозяин улыбнулся. «У монет нет каст. Тогда принеси мне поесть и выпить». Я прошел к самому дальнему столику в темном углу. Оттуда я мог увидеть дверь. Затем прислонил копье и щит к стене, положил меч перед собой. Затем приготовился ждать. Но ждать не пришлось. Едва я успел устроиться за столом, как хозяин поставил передо мной большую кружку горячего кавлана. Она обожгла мне руки. Я сделал большой глоток обжигающей жидкости, и он прокатился по мне с жидким огнем. Вкус у него был омерзительный, но напиток согрел меня и привел в хорошее настроение. Мне даже захотелось смеяться, что я и сделал. Жители Тарна, сидевшие за столами, посмотрели на меня как на сумасшедшего. Изумление ясно отразилось на их грубых лицах. Этот человек смеялся. Я подумал, что в тарне люди не часто смеются. Таверна была грязная и темная. Но колда примирил меня с ней и с ее унылыми посетителями. «Говорите, смейтесь», — обратился я к ним. «Ведь они не проронили ни слова с момента моего появления». Я посмотрел на них. Затем сделал глоток и почувствовал, как горячие круги завертелись у меня перед глазами. Я схватил копье и постучал по столу. «Если вы не умеете говорить, не хотите смеяться, тогда пойте». А они были уверены, что попали в компанию сумасшедшего. На меня, наверное, подействовал колда. Но мне хотелось расшевелить этих серых бессловесных людей. Но люди Тарне отказывались нарушать молчание. «Вы что, не знаете языка?» – спросил я, обращаясь к ним на языке, который был наиболее распространен в городах Тармы. «Это ваш язык?» «Наш», – пробормотал один. «Тогда почему вы молчите?» – спросил я с вызовом. Никто мне не ответил. Пришел хозяин с хлебом, медом, солью и, к моему удивлению, с громадным куском жареного тирока. Я набил рот едой и запил все глотком колда». «Хозяин — Хозяин! — крикнул я, стуча по столу копьем. — Да, воин, — отозвался тот. — А где рабыни? Хозяин, казалось, онемел. — Я желаю видеть танец девушек. Люди Тарны были в ужасе. Один прошептал. — В Тарне нет рабынь? «Увы — Увы! — воскликнул я. — Ни одной потаскуки во всем городе. Два или три человека рассмеялись. Наконец я расшевелил их. «А эти существа, которые бродят по улицам в масках из серебра, действительно женщина спросил я. «Действительно», – ответил один из людей, подавив смех. сомневаюсь воскликнул я, – «может мне притащить сюда одну из них? Пусть танцует для нас?» Люди расхохотались. Я изобразил, что, поднимаясь на ноги, охваченный ужасом хозяин, замахал на меня руками и принес еще колда Он решил напоить меня, чтобы я после этого смог только свалиться под стол и заснуть. Некоторые люди подошли к моему столу. «Откуда ты?» – спросил один осторожно. «Я всю жизнь прожил в Тарне», – сказал я. Громкий хохот был мне ответом. И вскоре, отбивая такт копьем, я стал петь песни. Дикие пьяные военные песни, которым научился много лет назад у бродящих торговцев, песни любви, одиночества, песни о великолепных городах, о красивых полях, лесах и морях планет Колда этой ночью лился рекой, и трижды потный, но довольный хозяин менял масло в висячих лампах. Люди с улицы, оглушенные звуками доносившимся из таверны, заходили и вскоре присоединялись к нашему веселью. Входили и воины, но вместо того, чтобы наводить порядок, они скидывали шлемы, наполняли их колда и присоединялись к нам чтобы есть и пить, а также петь. Огни в лампах замигали и погасли. За окном уже пробивался мутный рассвет. Многие уже ушли, другие валялись под столами или по углам комнаты. Даже хозяин спал, опустив голову на стойку. За ним стоял огромный котел с колда, впервые за эту ночь пустой и холодный. Я протер сонные глаза, Кто-то положил мне руку на плечо. «Проснись!» — услышал я голос. «Это он!» — сказал другой голос, показавшийся мне знакомым. Я с трудом поднялся на ноги и оказался лицом к лицу с заговорщиком, с как у лимона кожи. «Мы ждем тебя!» — сказал другой голос, и теперь я увидел солдата, которого встретил у ворот. За ним в голубых шлемах стояли еще трое, «Это вор», — сказал желтолицый, указывая на меня. Его рука указала на стол, на котором лежал полупустой мешочек с монетами. «Это мои монеты», — сказал заговорщик. Мое имя вытеснено на коже, и он показал мешочек солдатам. «Ост», — прочел стражник. Так называлась маленькая ярко-оранжевая змейка, одна из самых ядовитых на горе. «Я не вор, он сам мне дал эти деньги». «Он лжет», — сказал Лост. «Я не лгу». «Ты арестован», — отрезал солдат. «Чьим именем?» «Ты арестован именем Лары, Татрикс Тарны», — ответил Лот. Глава 10. Дворец Татрикс Сопротивление было бесполезно, так как мое оружие забрали, пока я спал, глупо доверившись гостеприимству Тарны. Хотя я стоял перед солдатами безоружный, Офицер все-таки уловил угрозу в моих глазах и, отступив назад, сделал знак солдату. Три копья уперлись мне в грудь. «Я ничего не крал», — сказал я. «Это ты скажешь, Татрикс», — ответил офицер. «Оденьте на нее наручники», — взвизнул лимонолейцей. «Ты воин?» — спросил офицер. «Да». «Ты даешь слово, что спокойно и без сопротивления пойдешь в дворец Татрикс». «Даю». Офицер обратился к солдату. «Наручники не нужны». «Я ни в чем не виноват», — повторил я. «Это решит Татрикс». «Вы должны заковать его, — встрял ост. «Тихо, червяк!» — прикрикнул на него солдат, и заговорщик мгновенно заткнулся. И я пошел за офицером, окруженный его людьми, во дворец Татрикс. Ост плелся за нами, пыхтя и отдуваясь. Из-за своих коротеньких ножек он с трудом поспевал за солдатами. Я шел, понимая, что являясь воином гора, не могу нарушить данную мной клятву. Но даже если бы и захотел это сделать, мои шансы на побег были весьма малы. При первом же моем движении три копья вонзились бы в мое тело. Я уже оценил высокое искусство воинов Тарна, когда повстречался с ними вне стен города. Я вспомнил о Торне и Верии подумав, надела ли она уже шелковое одеяние рабыни. Я понимал, что если в Тарне существует справедливость, то я буду освобожден. Но все же беспокоился, будет ли мое дело внимательно рассмотрено и справедливо решено. То, что у меня в руках оказался мешочек с монетами оста, было очень серьезным обвинением, и оно могло сыграть решающую роль в принятии решений Татвикс. А разве может мое слово, слово чужака, выстоять против слова оста, гражданина Тарны? И, возможно, весьма влиятельного. Да, ситуация была очень серьезной. Я думал о дворце Татрикс, о том, что мне скоро придется встретиться лицом к лицу с необыкновенной женщиной, которая правит этим городом и правит хорошо. Ведь сказал же мне горожанин, что я могу по своему желанию провести ночь в ее дворце. Мы шли около 20 минут по унылым серым улицам Тарна, где одетые в серые горожане вступали нам дорогу и безразлично смотрели на арестованного, то есть на меня, а одетого в тунику воина. И затем мы вышли на широкую улицу, мощенную черным булыжником, блестящим от недавнего дождя. По обе стороны улицы возвышалась кирпичная стена, которая по мере нашего продвижения становилась все выше и выше, а улица все сужалась. И, наконец, перед нами предстал дворец, окутанный холодным утренним туманом. Это была настоящая крепость – черная, без украшения, тяжелая, производящая гнетущее впечатление. Перед входом во дворец улица переходила в узкий тоннель, по которому мог пройти только один человек. Стены тоннеля были около 30 футов высотой. Сам вход представлял собой простую железную дверь, 80 дюймов шириной и 5 футов высотой. Только один человек мог пройти через эту дверь. Это было совсем не похоже на широкие ворота дворцов других городах гора, через которые могла проехать упряжка троллерионов золотой сбруи. У меня зародилось сомнение, что в таком угрюмом дворце может вершиться правосудие. Офицер подошел к двери и встал возле нее, ожидая, когда я войду туда. Я смотрел на эту дверь и на узкий проход за ней. «Мы не пойдем туда», — сказал офицер. «Только ты и Ост». Я повернулся, и тут же три копья уперлись мне в грудь. За открытой дверью я ничего не видел, кроме тьмы. «Входи», — приказал офицер. Я еще раз посмотрел на копья, хмуро улыбнулся офицер повернулся и, опустив голову, вошел в маленькую дверь. И тут же, вскрикнув от ужаса, полетел вниз. В полете я услышал изумленный крик оста, который вошел вслед за мной. Пролетев фото в двадцать, в абсолютной темноте, я сильно ударился о каменный пол, покрытый сырыми опилками. И сразу же на меня упало тело оста. У меня перехватило дыхание. Перед глазами поплыли золотые попурные круги. Я почти ничего не соображал и не сопротивлялся, когда меня схватило в пасть какое-то огромное животное и потащило по узкому тоннелю. Затем я пытался бороться, но бесполезно. Тоннель был настолько узок, что я не мог даже шевельнуться. В носу у меня стоял запах мокрой шерсти животного, который чем-то напоминал Родента, точнее запах его логов. А откуда-то сзади доносились для меня истерические крики оста. Некоторое время зверь пятился задом, влачая меня по узкому тоннелю и царапая о стены. Интересно, как будет выглядеть после этого моя туника? Наконец он приволок меня в какое-то сферическое помещение, освещенное двумя факелами, прикрепленным к стенам. Я услышал хриплый, громкий повельнительный голос. свет недовольно заворчал. Тут же раздался щелчок кнута, и приказ был впечатлен в более резкой форме. Зверь неохотно разжал пасть и попятился. Прижимаясь к земле и глядя на меня продолговатым блестящими глазами, похожими на полоски расплавленного золота, это был гигантский урт. Зверь оскалил острый, как кинжал, и белые зубы зарычал. Из его челюсти и лба над злобными глазами росли четыре рога, которые были нацелены на меня. И он только ждал приказа, чтобы с вожделением вонзить их в мое тело. Все огромное тело урта дрожало от нетерпения. Снова щелкнул кнут, и прозвучала команда. Зверь, мотая от злости своим хвостом, скрылся в боковом туннеле. Решетчатые железные ворота захлопнули за ним. Несколько рук схватили меня, я успел заметить какой-то тяжелый, круглый, серебристый предмет. Я попытался подняться, но руки склонили мое лицо к камню. Моя шея оказалась зажатой между двумя тяжелыми брусьями. Щелкнул замок, и мои запястья тоже оказались скованными. «Он скован!» — сказал голос. «Поднимись, раб!» — сказал другой. Я попытался подняться, но вес был слишком велик. Тут же раздался щелчок, я сжал зубы, чтобы не закричать, когда кожаный кнут врезался в мою плоть. Раз за разом обрушивались на меня удары кожаной молнии. Я с огромным трудом поджал под себя колени и, наконец, шатаясь, поднялся на обе ноги с тяжелым ермом на шею. «Молодец, раб!» — сказал голос. Несмотря на огонь, который жёг мои раны, я ощутил спиной холод каменной стены. Удары кнута рассекли мою тунику, и спина кровоточила. Я повернулся в том направлении, откуда доносился голос. Человек стоял, держа в руке кнут, с которого капала кровь. Моя кровь. «Я не раб», — сказал я. Человек был обнажен до пояса. Волосы стянуты на затылке полосой серой тряпки. «В тарне», — сказал он, — «такие ты не могут быть никем иным». Я осмотрелся. Куполообразный потолок камеры закруглялся над головой на высоте 25 футов. В камере было несколько выходов, но все они были забраны решетками. Из-за некоторых решеток наносились стоны, а из-за других я слышал рычание и завывание зверей, видимо у уртов. В стене был встроен очаг с раскаленными углями, из которых торчали ручки железных прутьев. На стенах висели щипцы и цепи, и другие приспособления для пыток. Это было ужасное место. «Здесь, — гордо сказал человек, — оберегается мир в Тарне. Я требую, — сказал я, — чтобы меня проводили к Татрикс». «Разумеется, — сказал человек, — я представлю тебя самой Татрикс». И он злобно рассмеялся. Я услышал скрип цепей, и затем одна из решеток медленно поднялась. Человек показал на нее своим кнуту Я понял, что должен идти в это отверстие. «Татрик Старн ждет тебя», — сказал он. Глава 11. Лара. Татрик Старн. Я прошел через отверстие в стене и начал с трудом карабкаться по узкому круглому тоннелю спотыкаясь на каждом шагу под тяжестью металлического ерма и колода. Человек с кнутом, ругаясь, подгонял меня. Он со злостью толкал меня, так как коридор был узок и не позволял ударить как следует. Мои ноги и плечи уже болели от колодок. Наконец мы выбрались в широкий тускло освещенный зал. Из него вело несколько дверей. Презрительно подгоняя меня кнутом, человек направился к одной из них. Я снова попал в коридор, затем снова вошел в дверь, потом опять в коридор. У меня возникло ощущение, что мы идем по настоящему лабиринту, из которого мне никогда не выбраться. Залы и коридоры были тускло освещены лампами, висевшими на каменных стенах. Дворец показался мне заброшенным. Здесь не было никаких украшений. Все было запущено. Я брел, спотыкаясь под гнетом ерма и осыпаемым градом ударов хлыста. Наконец, я оказался в большой комнате с высокими сводчатыми потолками, которая была освещена факелом. Однако, даже высокие потолки не делали эту комнату менее зловещей и угрюмой, чем все залы и коридоры, через которые я проходил. Единственное, что украшало эту комнату, была гигантская маска на стене, изображавшая лицо прекрасной женщины. Под ней на возвышении стоял массивный золотой трон. К трону вели ступени, по бокам которых стояли кресла. По моему предположению, в них сидели члены Высшего Совета Тарны. Их блестящие серебряные маски, тоже изображающие лица прекрасных женщин, бесстрастно взирали на меня. У стен стояли суровые воины Тарны, в голубых шлемах с маленькими серебряными масками у виска, которые обозначали их принадлежность к дворцовой страже. Один из воинов стоял рядом с троном, Что-то там в нем мне показалось знакомым. На троне сидела гордая и величественная женщина, одетая в золотую мантию. На ее лице тоже была маска, но сделана из золота. Блестящие глаза смотрели на меня из-под нее. Мне без объяснения было понятно, что сейчас я стою перед Ларой, Татрик Старн. Воин у трона сдвинул свой шлем, и я узнал его. Это был Торн. Капитан Тарне, с которым я уже встречался в поле близ города. Его узкие глаза с презрением смотрели на меня. Он подошел ко мне. «На колени», — приказал он, — «ты стоишь перед Ларой, Татрикс Тарне». Я не встал на колени. Торн ударил меня по ногам, и я под тяжестью колодок беспомощно опустился на пол. «Кнут», — приказал Торн, протянув руку. Огромный человек, который привел меня, вложил ему в руку к ноту. Торн размахнулся, и ужасный удар должен был обрушиться на меня. «Не бей его!» — сказал повелительный голос, и рука от Торна упала, как будто у него подрезали сухожилия. Этот голос прозвучал из-под золотой маски. Я был очень благодарен Ларе за это. Горячий пот заливал мне глаза. Все мышцы дрожали от напряжений. Я с трудом поднялся на колени, окончательно встать на ноги мне не позволила рука Торн. Глаза из-под маски с любопытством рассматривали меня. «Ну что же, пришелец холодно сказала она, — «ты вроде собираешься вывести из Тарна ее сокровища». Я ничего не понимал. Тело мое болело, пот заливал глаза. «Твои колодки сделаны из серебра, добытого на рудниках Тарна», — сказал Татрикс. Я был ошарашен. Действительно, мои колодки ермо были сделаны из чистого серебра. Такому богатству позавидовал бы любой вар. Мы, люди Тарны, не жалеем сокровищ на колодке своих рабов. Мой негодующий взгляд сказал ей, что я не считаю себя рабом. Из кресла поднялась женщина, прекрасной серебряной маски и серебряной мантии. Она величественно встала рядом с татрикс Бесстрастная маска смотрела на меня. Отблески факелов на ней делали ее ужасно и зловеще. Она обратилась к Татрикс, не отрывая от меня сверкающий глаз. «Уничтожь это животное!» — сказала она холодным, звенящим, решительным голосом. «Разве законы Тарна не дают право говорить? дорно гордая, вторая в Тарне!» — спросила Татрикс, также холодным повелительным голосом которая, однако, понравилась мне больше, чем голос Дорна. «Разве законы писаны для зверей?» — спросила Дорна гордо Ее голос прозвучал, как вызов Татрикс. И я подумал, что она не совсем удовлетворена положением второй. Сарказм в ее голосе был тщательно замаскирован. Но Татрикс даже не удостоил ее ответа. «У него есть язык?» – спросила Татрикс человека, который приволок меня, а теперь стоял сзади. «Да, Татрикс», – ответил тот. Мне показалось, что женщина в серебряной маске, которую звали второй в тарне, застыла от неожиданности, и не услышав это. Серебряная маска медленно повернулась к человеку, и тот дрожащим голосом проговорил, трепеща от ужаса всем своим огромным телом. Татрикс пожелал, чтобы я привел его сюда как можно быстрее, не нанося повреждений. Я улыбнулся про себя, вспомним о зубах урта и кнуке, которым он терзал мое тело. «Почему ты не стал на колени, пришелец?» — спросила Татрикс. «Я воин!» — «Ты раб!» — прошепила Дорна Города из-под серебряной маски. Затем она повернулась к татрикс Вырви ему язык. «Ты приказываешь первой в Тарне?» – спросила Лара. «Нет», – Татрикс ответил Дорн. «Раб», – сказала Татрикс. Я сделал вид, что не понимаю этого обращения. «Воин», – сказала она тогда. Я поднял глаза на ее маску. В руке, покрыта золотой перчатка она держала кожаный мешочек с монетами. Я решил, что это монета Оста, и подумал, где же сам заговорщик? «Признайся, что ты украл эти деньги Осты и старым сказал Татрикс. «Я ничего не крал», — сказал я. «Освободи меня». Торн рассмеялся неприятным смехом. «Я советую тебе», — сказал он. «Признайся». Мне показалось, что он хочет просьбы о пощаде и милости, но я был невиновен и не желал каяться. Я ничего не брал. «Тогда пришелец», — сказал Татрикс, — «мне жаль тебе «Я не понял смысла ее замечания, да мне было не до этого. Спина моя стонала под тяжестью колодок. Шея ломила. Пот тек по спине и рана жгла в нем. «Приведите оста», — приказала Тетрикс. Мне показалось, что Дорна беспокойно заворочилась в кресле. Нервными движениями рук она расправлялась.